Глава шестая. Ирки дома не оказалось, но я особо и не расстроилась. Всё равно, ведь рано или поздно появится, и уж тогда ей по ушам настучу. Быстро переодевшись и включив сразу затрещавший обогреватель, я поставила телефон на зарядку. Всеми силами гнала мысли о поцелуе Максима, но как назло вообще не получалось. Но я всё же постаралась хоть на что-то отвлечься. Только сейчас сообразила, что за весь день ни разу не вспомнила о Сергее и о трагедии всей моей жизни. Толкового объяснения этому не придумывалось, и я решила не заморачиваться. С гулко бьющимся сердцем включила мобильник в надежде на лавину SMS с оправданиями от любимого. Ну там метеорит по дороге упал инопланетяне похитили я была согласна на любое объяснение лишь бы его не потерять но сообщение пришло всего одно да и то от оператора что 15 раз звонила ромашка ну вот я горестно вздохнула хоть кому ты я ещё нужна в этом жестоком мире Лерка, я тебя убью. Ты куда пропала? Выпалила моя сестра едва я до неё дозвонилась. Да так получилось, Ромаш. Со мной всё в порядке, не переживай. Как будто я по голосу не слышу. Не унималась она. Рассказывай давай, что у тебя случилось. Ну, если вкратце, Серёжа меня разлюбил, вздохнула я. А ты что? «Как что?» «Страдаю», – я плюхнулась на свою кровать. «А-а-а!» – с пониманием протянула ромашка и тут же добавила. «А зачем?» <связь> Я невольно засмеялась. «Вот ты такая взрослая, а в любовных переживаниях ничего не понимаешь». «Вот я-то как раз и понимаю», – усмехнулась сестра. «Мой совет – забей и забудь». И я тебя сейчас радовать буду. Квартира теперь официально наша. Я уже сегодня ездила смотреть. Да ну, я даже ахнула. Правда, что ли? Мне самой до сих пор не верится. Там не квартира, настоящие хоромы. Комнаты хоть в футбол играй. Ромашка на мгновение прервала поток своей восторженной речи и тоскливо добавила: Лер Переезжай ко мне, переводись на заочку, будем мы вместе в этой квартире жить. Ромаш я улыбнулась. Мне учиться-то осталось 3 года всего. Вот получу диплом и приеду. Ещё надоем тебе, не переживай. Ещё минут 15 настояная сестра меня уговаривала, но без толку. Едва я положила замолчавший мобильник на тумбочку, как в комнату завалилась радостно румяная Ирка с охапкой пакетов. Лерыч, счастье ты моё, обрадовалась она с порога. Не замечая моего убийственного взгляда, сняла коротенькую дублёнку и лаковые сапоги на шпильки и поспешила к зеркалу. Лерка, ты прикинь, сегодня так удачно на распродажу нарвалась. Щебетала она, выуживая из пакета нечто тряпочное ярко-оранжевого цвета. «Ты только зацени, дизайнерская!» Зубами оторвав этикетку, Ира сняла с себя блузку и надела неизвестный предмет гардероба, который на деле оказался асимметричной кофточкой. Продолжая источать восторги, она продемонстрировала мне все свои покупки и беззаботно поинтересовалась. А ты что такая кислая-то? Да ничего, как можно спокойнее ответила я, мысленно себе повторяя, что людей прибивать нельзя, даже если очень хочется. И будь-то бы не взначай поинтересовалась. И сколько Максим тебе заплатил? Ай, да какая разница, легкомысленно отмахнулась Ирка, складывая свои наряды аккуратной стопочкой на столе. И вообще, я же не дурочка, чтобы не брать деньги, когда их предлагают на халяву. Я молча отвернулась к стене с намереньем тихо и люто поненавидеть весь мир в целом и некоторых его обитателей в частности. Лерн, ну ты чего обиделась, что ли? и рассела на край кровати и потресла меня за плечо. А ты угадай с одного раза, отозвалась я, не оборачиваясь. «Ну, Лера!» — законючила она. «Для тебя ведь стараюсь!» «Ой, а ты где всё это время была?» — спохватилась она. «Я же волновалась. Вот Максиму и позвонила. Сказала, что ты ушла на свидание и не вернулась. Но ну, не дуйся на меня, а! С Сергеем-то своим ты встретилась?» «Не встретилась», — уныло пробормотала я. «Он не пришёл». Ну или приходил, посмотрел на меня незаметно, разочаровался и ушёл. Вот козёл, в сердцах выплюла Ира. Ну почему сразу козёл? Вступилась я. Просто просто быть может, я не в его вкусе оказалась. А ты, значит, весь вечер его ждала, как Пенелопа Одиссея? Угу. Но ну, потом Максим появился, и мы к нему поехали. Да ты что? и разовязала так, что у меня в ушах зазвенело. Ни фига себе, вот это поворот. И многозначительно захихикала. Ничего такого, о чём ты подумала, не было. Я бессердечно её разочаровала. И вообще, о Максиме даже говорить не хочу. Так что Уйми своё любопытство. Видимо, уже заготовившая лавину вопросов на тему того, что же мы с Максом всё-таки делали, Ира лишь обиженно засопела и вяло поинтересовалась. Так, а Сергей твой что? Ты спросила у него, почему он не пришёл? Нет, конечно. Не собираюсь я никому навязываться, буркнула я и села на кровати. Главное, чтобы у него всё хорошо было. Я когда ещё в автобусе ехала, он мне написал, что в пробку на мосту попал. Ему всего-то 4 остановки осталось проехать. Я вздохнула. Да? Ирка скептически подняла изогнутые брови. Чего-то я не припомню, чтобы в 4 остановках от площади Ленина имелся хоть какой-либо мост. Я только было собралась возражать, как тот же передумала изумлённо осознав всю бесспорную правоту её слов. Так что набрехал чего-то твой распрекрасный принц, изобличительно подытожила моя подруга. Ладно, пойду покурю. Она вышла из комнаты. Озарённая смутной догадкой, я быстро встала с кровати, взяла свой телефон и, набравшись решимости, написала Сергею: Серёж, мне кажется, вчера произошло какое-то недоразумение. Ответ пришёл минуты через две. Недоразумение произошло, когда я с тобой познакомился. Надо было сразу понять, какая ты. Тогда не пришлось бы вчера целый час на морозе стоять. И у тебя после этого ещё хватает наглости мне писать. Я закусила губу от обиды. Но с другой стороны, его ответ только подтвердил мою догадку. Хм. Быть может, мой вопрос покажется тебе глупым, но в каком городе ты живёшь? Сергей ответил почти мгновенно. Я даже не знала, радоваться или огорчаться. Странно. У меня раньше и мысли не было, что мы можем в разных городах жить. Ну, а площадь Ленина есть чуть ли не в каждом населённом пункте нашей страны. Комкана попыталась объяснить любимому, что ждала его. Просто ждала в другом городе. И с замиранием сердца ждала его ответа. Он молчал минут пять, не меньше. Ну да. Мы пришли навстречу примерно в 800 км друг от друга. Какая ирония судьбы. Я мгновенно настроила ответ. Но разве расстояние станет помехой для наших чувств? Он снова молчал несколько минут. Я мерила комнату шагами, жутко боясь его ответа. Наконец телефон и смсочка написал. Может, наконец фото обменяемся? Я бы хотел на тебя посмотреть. Сейчас отправлю какую-нибудь фотку. Лерка, чего у тебя вид такой перепуганный? Поинтересовалась Ирка, вернувшись в комнату. Слушай, Сфотографируй меня посимпатичнее, взмолилась я. Мне надо Серёже отправить. А что, объявился твой принц? Мы с ним, как оказалось, в разных городах живём. Вот, попросил фотографию прислать. И почему я не удивилась, хмыкнула моя подруга, сев на край кровати. Только пусть и свою физиономию пришлёт, заценим. Ирка многозначительно пофыркала, но всё-таки меня сфотографировала, и фото улетело адресату. Теперь ответ пришёл ещё быстрее. А это вправду ты? Я даже растерялась. Да, я, конечно. Солнышко любимое, приезжай ко мне на Новый год. Чего у тебя такой вид, как будто ежа проглотила? Любопытная Ира выхватила у растерянной меня мобильник. Ага, хитрец какой, приезжай. А дорогу он, что ли, тебе оплатит? И вообще, пусть сначала свою физиономию пришлёт. И моя бесцеремонная подруга тут же что-то ему настрачила и отправила. Ты что ему написала? перепугалась я. Да не боись ты, фотку попросила. И действительно, примерно через пару минут пришло фото. Серёжа, как и говорил, оказался голубоглазым блондином. — Ну вот, — возликовала я, — никакой он не урод, а очень даже симпатичный. — Ну, не урод, — согласилась Ирка, — но он обыкновенный какой-то. Мимо такого пройдёшь и не заметишь. Эх... Она мечтательно зажмурилась. "То ли дело Максим. Слушай, если он тебе так нравится, чего ты с ним не замутишь? Сама не знаю, почему меня это так разозлило. Думаешь, я не пыталась?" Она вздохнула. "Да только Макс мне ясно дал понять, что я его не интересую, даже как приключение на одну ночь. Мой телефон требовательно запищал, сообщая о новом СМС. Сергей, видимо, не на шутку своей идеей загорелся. Правда, солнышко, приезжай, вместе Новый год встретим. Ты за Манта хочешь ехать? поинтересовалась Ира. Я пока не поняла, пробормотала я неуверенно. Малости неожиданно всё это. Написала ему. Было бы замечательно, только боюсь, мне финансы не позволят к тебе приехать. Вот если он не козёл, хотя я вполне справедливо подозреваю обратное, то оплатит тебе проезд. Ирка забралась на свою верхнюю кровать и, вооружившись пилкой, принялась равнять и без того идеальный маникюр. Да только я тебе советую не ехать. Разочаруешься больше. Телефон снова запищал. «А ты возьми билет на тридцать первое. Раза в два дешевле точно будет. Может, если сразу обратный купишь, то же скидку сделают. На худой конец займи у кого-нибудь». «И чего он?» – поинтересовалась Ира, свесившись сверху. «Жаба принца задушила?» Да откуда у него деньги? Он ведь такой же студент, как и мы, и я всё же попыталась его оправдать. Конечно, предложение Сергея было очень заманчивым, но что-то пока меня тормозило. И даже не только денежный вопрос, что-то иное. Но пока я в упор не понимала, что... Сон мне приснился довольно странный. Огромный торговый центр был залит светом люминесцентных ламп. Я взирала на ряды стеллажей, сквозь прозрачную стенку коробки, стоящей на одной из полок. Пусть я не могла увидеть себя со стороны, но наитием понимала, что коробка яркая упаковка с множеством рекламных надписей, наглухо запечатанная. Так что самой мне из неё никак не выбраться. К тому же дышать с каждым мгновением становилось всё труднее. Воздух вообще не поступал. И таких коробок на стеллажах в торговом ряду красовалось множество. В сопровождении худощавого продавца-консультанта неторопливо шёл Максим, оценивающий и осматривая имеющийся товар. Когда они поравнялись со мной, он смерил меня придирчивым взглядом, покосился на ценник и нахмурился. За что такая цена? Не слишком ли дорого за одну смозливость? Ну ты как же, всполошился вехрастый парень в униформе. Это же уникальная модель, такие больше не выпускают. Раритет, коллекционная редкость. И что? Максим достал из пачки сигарету и закурил. Чем она лучше, допустим, вон той брюнетки? Он указал на полку напротив, где в прозрачной коробке кокетливо махала ручкой миловидная темноволосая девушка. Ну так как? Консультант замялся, словно нервничал перед важным клиентом. Мало того, что товар крайне редкий, Так ещё ни разу не был в употреблении. Но Максим его уже не слушал. Пошёл дальше, попутно указав на коробку с той самой кокетливо улыбающейся брюнеткой. Парень в униформе снял нужный товар, и несмотря на то, что ноша была не меньше его самого размером, легко, как пушинку, понёс за Максимом по направлению к кассе. Девушка в коробке на прощание помахала мне, И насмешливо произнесла: У тебя по всей упаковке гордая надпись: не продаётся. Так что не переживай, тебя никто не купит. Ты так и останешься тут навсегда, пока окончательно не потеряешь товарный вид и не похоронишь сама себя в пепле собственных идеалов. Уже едва не задыхаясь, я в отчаянье заколотила по прозрачной преграде и закричала: "Максим, пожалуйста, не уходи, не оставляй меня здесь". Но упаковка искажала слова, да и сам голос звучал как у заведённой куклы. "Купи меня, купи меня, купи меня", разносилось эхом по опустевшему, погружающемуся в темноту торговому залу. Я проснулась ближе к обеду. Иры дома не оказалось, хотя странно, в воскресенье она обычно спала весь день, но заскучать в гордом одиночестве мне было не суждено. Пришёл Максим. Не хватило же наглости заявиться после вчерашнего. Ты что тут делаешь? Я демонстративно нахмурилась, подавив нелепое желание, расплыться в радостной улыбке. А я-то думал, что мне со вчерашнего дня так не хватает. Максиму усмехнулся, проходя в комнату. Оказывается, твоих ласковых слов. Он хотел ещё что-то сказать, но как раз в этот момент заметил вполне по-хозяйски вышагивающего по цветным обоям в цветочек крупного рыжего таракана. А мне вдруг стало настолько неловко и даже стыдно, что снова защитным рефлексом включилась грубость. Что? Это не диво-дивное. Это самое, что не наесть настоящий таракан в естественной среде обитания. Хм. Можешь так и быть с ним сфотографироваться. Будешь потом своим партнёрам по бизнесу показывать. Мол, вот встретил легендарную жуть. и даже в живых остался после такого сафари на грани фантастики. Максим смерил меня пусть насмешливым, но понимающим взглядом, словно прекрасно знал, почему я так срываюсь. «А раз уж с лирической частью покончено, — усмехнулся он, — то можно уже и к делу перейти. Это к какому сделанным равнодушием поинтересовалась я?» У меня к тебе взаимовыгодное предложение. А конкретней, я заранее насторожилась. Я на сегодня отменил все свои дела и намерен весь день провести с тобой. Исключительно во имя вселенской справедливости. А то ведь и вправду нечестно получается. У меня есть возможность доказать тебе свою точку зрения. А у тебя нет вообще ни единого шанса доказать мне свою. Вот потому я милосердно и предлагаю тебе целиком сегодняшний день. И клятвы на обещаю, что если ты вдруг хоть на миг пошатнёшь мою уверенность во взглядах на жизнь, я обязательно в этом чистосердечно признаюсь. Ну так как Вообще, я на сегодня планировала порешать задачи по статике, позаниматься английским, сделать генеральную уборку и прогуляться до банкомата, проверить стипендию. И вот тут Максим со своим сомнительным предложением. Весь день провести вместе. Но я почему-то совсем не хотела отказывать. Тщательно выискивала хотя бы один веский повод. Ну... но так и не нашла. Попыталась оправдать себя тем, что я просто пытаюсь помочь Максиму увидеть мир не только в оттенках денежных купюр. Хорошо. Я согласна. Но у меня есть одно условие. За весь день ты не потратишь на меня ни копейки. Максим демонстративно закатил глаза. А если я банально захочу угостить тебя мороженым, что мне делать? Воровать его? Обойдёмся без мороженого. Я стояла на своём. Давай уж, для чистоты эксперимента совсем без трав. Хорошо? Он мучительно вздохнул. Хорошо. Но ещё кое-что. Он достал из кармана куртки смартфон и демонстративно его отключил. выразительно смотрел на меня. Только тут даже лёгкая паника накатила. Как я отключу телефон? А ведь вдруг Серёжа напишет и обидится, что я ему не отвечаю, ещё что-нибудь не то подумает и Лер. Словно догадавшись, о чём я думаю, перебил Макс мои лихорадочные размышления. Согласись, я теряю больше, чем ты. «Уж мне-то точно всегда нужно быть на связи». «Но к чему тогда вообще это?» Упорно не понимала я. «Так ты согласна?» Он пояснять не стал. «Ладно», — хмуро ответила я, — «телефон будет отключён, но я всё равно возьму его с собой». Максим всё же возражать не стал. «Собирайся». «Да, и ещё». Я всё-таки набралась решительности поднять неловкую для меня тему. Только давай без выходок подобных вчерашних. Это каких конкретно? Максим демонстративно призадумался. Ведь явно же сразу понял, что именно я имею в виду. Без поцелуев. Я очень постаралась говорить спокойно. Но при одной мысли о вчерашнем поцелуе сразу почувствовала предательский румянец. И ведь Макс всё это прекрасно подмечал. «А если вдруг ты на меня накинешься, а бедный я и отбиться не смогу!» Он явно с трудом сдерживал смех. «Но ты уж постарайся!» — я невольно улыбнулась. «Вот почему-то не получалось на Макса долго злиться!» «Ничего обещать не могу», — он был само смирение. «Так что давай загадывать не будем». Честно говоря, я не имела ни малейшего понятия, как провести этот день. Мне, конечно, было бы интересно и просто прогуляться с Максом по городским улочкам, тем более с погодой повезло, ни мороза, ни ветра, лишь кружащий невесомыми хлопьями снег. Но, с другой стороны, мне ведь так хотелось доказать свою правоту. Вот только каким способом? Пока мы просто шли по улице, Макс сразу же взял меня за руку, и как не настаивал мой здравый смысл, я всё равно не смогла себя заставить отказаться от этого». Как же всё-таки приятно чувствовать тепло сильной мужской ладони. Ну, конечно, Максим не был бы Максимом, если бы всё эту идиллию мне не испортил. У тебя вообще нет ничего теплее, чем это тонкое пальто? Смотрел весьма придирчиво. Есть. Я не стала вдаваться в подробности про унылые виды старой дублёнку. Просто сегодня не холодно. «Что-то ты, когда и в мороз своего телефонного принца ждала, была в этом же пальто», — скептически возразил Макс. «Скажи уж честно, что нет денег что-то теплее из одежды купить. Ты вообще, кроме как о деньгах, о чём-нибудь говорить можешь?» «Во мне всколыхнулось раздражение. Давай хотя бы сегодня эту тему поднимать не будешь. Устрой ты себе выходной от этого». И тут же не удержавшись, добавила: "Хотя для тебя, наверное, излюбленный отдых это деньги пересчитывать". Максим даже засмеялся. "Ладно, ладно, Бука, ты моя зацикленная. Буду молчать, пока ты меня окончательно не вообразила кощеем над златом чахнущим. И очень постараюсь не высказывать своего недоумения, почему при таком безденежье Ты предпочитаешь лучше коченить на морозе и жить в комнате с тараканами, чем принять куда более выгодную альтернативу. Максим, хмуро перебила я. Прости, привык говорить честно и прямо. Он лишь мило улыбнулся. Но что, моя непримиримая противница финансового благополучия, Какие планы у тебя, по-моему, перевоспитанию из бессердечного расчётливого негодяя в благородного бескорыстного джентльмена? Мне, конечно, заранее страшно, но я готов героически всё вынести. Да не собираюсь я тебя перевоспитывать. И снова улыбка появилась сама собой. По-моему, ты вообще уже совершенно безнадёжный. закостенелый и неисправимый. Это плохо? Максим смотрел на меня так внимательно, что снова смущение накатило. На самом деле нет, откровенно ответила я. Ты воспринимаешься как целостная личность. Пусть я тебя знаю совсем недавно, но другим вообще не представляю. Конечно, я не приемлю твои взгляды на жизнь. Но в мире столько людей с разными взглядами, что спорить тут бессмысленно. Всё равно, у каждого своя правда. Не переживай, я непременно с тобой своей поделюсь. Прозвучало весьма многообещающе. Не я всё-таки не стала снова затевать спор на порядком цепляющую тему. Тем более меня вдруг осенило, куда идти. И я мигом вдо душевилась. Всё, Максим, идём на этом повороте налево. Я как раз придумала для тебя замечательный способ прямо сейчас проявить своё бескорыстие на благо другим людям. Это какой, полюбопытствовал он, с смартфоном от снега тротуары чистить. Да нет же, засмеялась я. Хотя я бы посмотрела. В общем, у тебя есть шанс сегодня сделать для меня кое-что хорошее. Я вообще много чего хорошего могу для тебя сделать. С неожиданной серьёзностью ответил Максим. И начать определённо следует с покупки хотя бы тёплой одежды. Тему покупок мы сегодня не поднимаем, не забывай. Я быстро замяла этот вопрос. Сейчас через квартал как раз придём куда нужно. Можно было ещё у твоей общаги сразу сесть в машину и доехать куда надо за минуты. Ладно, не смотри на меня так. Он демонстративно закатил глаза. Я в курсе, что трата на тебя бензина это тоже совитотатство и кощунство. Но ты хоть намекни, что меня ждёт, а то вдруг стоит заранее пугаться. Ничего такого страшного, не переживай. Я никак не могла перестать улыбаться. По крайней мере, одному из нас это точно понравится. Кто-то мне подсказывает этот кто-то один точно не я, с философской обречённостью протянул Макс. Конечно, не ты, я засмеялась. Сегодня исключительно мой день. Не только же тебе быть эгоистом. Но тут же резко осеклась под его странным взглядом. Что? Да так, В его серых глазах плескалась целая смесь из нераспознаваемых чувств. «Просто интересно за тобой наблюдать». «Как и за подопытным кроликом, я вмиг помрачнела». «Нет, как за тем, кто к каким-то непостижимым образом искренне рад даже пустякам». «Понятие пустяков тоже у всех разное, я отвела взгляд». Кто-то рад уже тому, что у него в хлебнице не пусто, а кто-то страдает, что у него алмазы мелковаты. Ладно, давай всё же не будем об этом хотя бы сегодня. Кстати, я не удержалась. Я была уверена, что после вчерашнего ты больше не появишься, оставишь меня в покое. Под вчерашним, как я понимаю, ты опять имеешь в виду поцелуй. Максим достал из кармана пачку сигарет с зажигалкой и закурил. «Вот как раз-таки это вчерашнее и расставило для меня окончательно точки над «и». Но что-то мне подсказывает, ты на эту тему тоже слишком бурно отреагируешь, а у нас как-никак перемирие. Ну что, моя загадочная?» Ну, видишь, уже давай меня в сторону обещанного безкорыстия. И хотя, как мне казалось, мой замысел был предельно прост и очевиден, Максим всё равно заранее не догадался. Строил слишком сложные версии и о самом простом не подумал. "Каток", скептически уточнил он, когда мы пришли к месту назначения. "Да", радостно подтвердила я. Причём коньки выдают бесплатно. Так что и деньги тратить не надо. И для тебя есть возможность доказать, что ты не такой уж и гадкий, каким упорно кажешься. Максим демонстративно закатил глаза, всем своим видом показывая, что он об этой идее думает, но всё же выражать не стал, хотя явно ему очень хотелось, особенно когда нам выдали не особо новые коньки. К счастью, народу на катке толпилось немного, может, снегопад разогнал. Но лично мне это было только на руку. Вцепившись в бортик и едва удерживая равновесие, я выдала. «Смотри, какой замечательный повод попытаться тебе побыть бескорыстным и понять, что это очень приятно. Как вариант, научишь меня сегодня кататься на коньках». «А то я давно хочу, но никто из друзей не уговаривается. А одной как-то не очень. То есть сегодня у нас корыстная ты?» Максим смотрел на меня с улыбкой. «Нет, я не корыстная!» Я даже засмеялась. «Я просто пользуюсь ситуацией и подло тебя эксплуатирую. Не всё же одному тебе быть хитрым и расчётливым!» Слушай, мне уже страшно, с кем я связался. Он взял меня за руки и осторожно повёл за собой. "Это ты ещё рано пугаешься", отшутился я. Тут же едва не навернувшись на льду. Ну, Максим вовремя подхватил. "Ты же меня совсем не знаешь. Ничего. У нас ещё всё впереди". Крепко держа меня за талию, он улыбался. И тут же мученчески вздохнул. Если, конечно, сегодня на катке выживем. Засмеявшись, я легонько стукнула его по плечу, но почти тут же снова чуть не навернулась. Так буйная моя, хватит самодеятельности. Максим осторожно вёл за собой. Слушай меня. Нет, чуда всё-таки не произошло. Кататься я не научилась, но зато уже более-менее твёрдо стояла на коньках, не рискуя в то же мгновение расквасить нос об лёд. Но зато как же было чудесно! Максим хоть и подшучивал, но совершенно беззлобно и ведь ни разу не дал мне упасть. Всё же какое удивительно приятное чувство знать, что рядом тот, кто всегда убережёт. И очень хотелось, чтобы это длилось как можно дольше. Хотя моя совесть и бурчала, что это непозволительно, ведь я фактически наслаждалась присутствием рядом того, от кого как раз и необходимо держаться подальше. Ладно, признаю, было забавно, всё-таки признался Максим, когда мы уже сдали коньки. Это ты намекаешь на мою неуклюжесть? Я демонстративно нахмурилась. Ну, скажем так, рекорды грациозности ты сегодня точно не побила. Но я всё же героически это выдержал. Так что идём к Греце и запивать стресс горячим чаем. Да я и сама была не прочь. Вот только из-за того, что стипендию задерживали, у меня сейчас в кармане даже чая не имелось. Наверное, все эти мысли весьма красноречиво отразились на моём лице. Максим помарочнел. Лер, от того, что мы сейчас сходим в ближайшее приличное кафе, твой мир точно не рухнет. А как же чистота эксперимента, упорствовал я? Ну, тогда выбирай, самым невиннишим видом предложил Макс. Либо мы сейчас с тобой в какое-нибудь кафе, где я О, какое светотатство, трачу на тебя деньги. Либо я просто силком тебя запихиваю в машину, везу к себе, и чай мы будем пить уже у меня. Шантажист, я невольно засмеялась. Давай уж тогда компромисс. Это какой? Сначала идём в кафе, а потом я всё равно тебя к себе уложу. Не, да нет же. Просто в кафе ты тратишься только на себя, а мне ничего не покупаешь. Я просто составляю тебе компанию, рядом посижу. Максим, я вздохнула. Ну не смотри ты на меня так. Да, я понимаю. На твой взгляд, у меня совершенно дурацкие принципы. Но раз уж мы с тобой договорились сегодня не тратить деньги, то давай уж уговор выполнять. Нет, я тебе просто поражаюсь. Он на миг задумался. Ну ладно, идём. Компромис так компромис. Есть тут недалеко как раз одно подходящее место. Упомянутое Максимом подходящее место оказалось весьма дорогим рестораном в восточном стиле. Правда весь Пафос заранее сбивала вывеска у входа. На стрелке от двери было написано: "Холодный, жестокий мир. А к двери горячий чай и вкусные печеньки". Ну вот как тут не улыбнуться? Похоже, у хозяина отлично чувство юмора, задумчиво констатировала я. Да, Арман тот ещё юморист. Усмехнулся Максим, открывая передо мной дверь. «Арман? Так вы друзья?» «Не то чтобы друзья, но уж точно хорошие знакомые». Внутри оказалось очень уютно. Как будто и вправду из холодной сибирской зимы попал в тёплую негу сказочного Востока. Посетителей в это время собралось совсем мало, Так что мы с Максимом без проблем заняли один из уютных диванчиков. Правда, он был непривычно низковат, как и круглый столик, но всё равно я устроилась вполне удобно. Пока я с любопытством и восхищением рассматривала интерьер, к нам подошла официантка и расплылась в улыбке. Добрый день, Максим Викторович, что будете заказывать? Чёрный чай. Он перевёл вопросительный взгляд на меня. Лер, что хочешь? Максим, я нахмурилась. Всё понял. Он и бровью не повёл, добавил официантке: "К чаю, пожалуйста, как обычно". Спешно чиркнув в блокноте, девушка удалилась. Но и пары минут не прошло, как к нашему столику подошёл полный мужчина, хоть и в строгом костюме. но с таким добродушным выражением лица, что только Деда Мороза играть. — Максим! — он радостно потряс руку Макса. — Ты где пропадал? Это ж сколько не заглядывал? Целый месяц? — Дела, ты же знаешь. Он был явно искренний, и этому мужчине рад. Всё некогда, к сожалению. — Ай, про дела не будем, это нескончаемо! — отмахнулся Тодд. Лучше познакомься скорее со своей столь милой спутницей. Уже вовсю мне улыбался. Арман это Лера. Лера это Арман, скороговоркой представил Максим. Приятно познакомиться, улыбнулась я. А уж мне как приятно. Взяв меня за руку, Арман галантно поцеловал тыльную сторону ладони. «И было бы ещё приятнее не будь вы спутницей моего друга!» Хитро мне подмигнул и философски добавил. «Ну и не будь у меня любимой жены и четырёх детей!» Официантка принесла заказ, поставила на стол чайничек, две чашки и блюда с разнообразными сухофруктами и орехами. «И что же вы так скоромно?» Тут же возмутился Арман. Максим, что ж ты столь милую девушку голодом моришь? Сегодня у нас, кстати, чудеснейший лагман и плов, а пахлава. Мм. Он с искренним удовольствием закрыл глаза и покачал головой. Честное слово, я не голодная, спасибо. Тут же вежливо улыбнулась я, хотя сразу же захотелось всё перечисленное попробовать. А вот зря В следующий раз приходите голодными, синепременно пообещал Максим, разливая чай по чашкам. Ну всё, всё, оставляю вас наедине, Арман поспешил откланяться и напоследок сурово добавил: И не вздумай ни за что платить. Смотри, смертельно обижусь. Всё за счёт заведения. Что ж я, друга не угощу. «Погоди, зачастю к тебе ещё!» – засмеялся Макс. «Так а я всегда рад! Посидим с тобой, пару рюмочек пропустим, за жизнь поговорим. Это ж милое дело! Но всё-всё, опять я заболтался, не буду вам мешать!» Он спешно ушёл, оставив нас наедине. «Так ты нарочно привёл меня сюда?» – уточнила я. «Так компромисс же?» Максим смотрел на меня с чуть лукавой улыбкой и уже серьёзно добавил. «На самом деле я тут потому и бываю редко, что у Армана пунктик угощать друзей бесплатно. Но зато вот сейчас это пригодилось, так что не вредничай, всё бесплатно». «Удивительно, вот просто чёрный чай, но оказался неимоверно вкусным». Но ещё больше меня поразили орехи и сухофрукты, даже те же курага и чернослив. Но вот что банальнее, только на вкус были чуть ли не пищей богов, что чуть язык не проглотишь. Такое впечатление, что в магазинах продавалось совсем другое, совершенно несравнимое. Я всё с удовольствием попробовала. Пару раз даже жмурилась, настолько было неимоверно вкусно. а Максим всё это время за мной наблюдал. Он вообще пил только чай, но уж точно ему так, как я не поражался. «Лер!» — вдруг, как бы между прочим, произнёс он. «Ты вот сама никогда не задумывалась, сколь многое в жизни проходит мимо тебя? Оно не проходит мимо, оно просто ждёт в будущем». Когда я закончу университет, устроюсь на хорошую работу и буду получать достаточно. А достаточно для тебя это сколько? М-м, это столько, чтобы мне хватало, и она пожала плечами. Как ты конкретно на цифры никогда не задумывалась? Видимо, совсем немного, учитывая, что ты совсем непритязательно. Максим хотел добавить что-то ещё, но я мягко перебила. Пожалуйста, давай не будем о деньгах. Давай о чём-нибудь хорошем. А Новый год, к примеру. Вот как ты обычно его празднуешь? Ёлку ставишь? Но тут же на его скептический взгляд добавила. Ну да, согласна, это сомнительно. Просто вот лично у меня ёлка неразрывно ассоциируется с Новым годом. И всё же, как его встречаешь ты? Обычно, уезжая куда-нибудь, где потеплее, Максим пожал плечами. «Это, скорее, повод устроить себе лишний раз мини-отпуск. Как-то особо вообще не праздную. Как праздник, Новый год остался в детстве, а сейчас не вижу в нём ничего особенного». И заговорщическим шёпотом добавил. «И в Деда Мороза тоже не верю». Вот потому он к тебе и не приходит, раз ты вредный такой, засмеялась я. А мне всё равно кажется, что это очень особенное время. Хотя бы потому, что большинство людей радуется и верит в хорошее. Подводят итоги уходящего года и строят планы на будущее. Разве это не замечательно? Замечательно это когда одними планами дело не ограничивается. Нужно просто ставить цели и добиваться их. Ну хорошо, со мной всё ясно. А вот как ты собираешься встречать Новый год? Серёжа настаивает, чтобы я приехала к нему, честно ответила я. Серёжа это у нас кто? Принц твой, раз прекрасный, Максим поморщился. Я думал, он уже слился. Ну или тебе хватило ума его послать после того, как столько на морозе проторчало. Я постаралась унять вспыхнувшее раздражение. У нас просто вышло недоразумение, как выяснилось, мы в разных городах живём. И только поэтому тогда не встретились. Ну и что же? В голосе Максима сквозил явный сарказм. Помчишься к своему принцу в новогоднюю ночь? Может, и помчусь, — холодно парировала я. Тебя это всё равно не касается. Не всем же быть такими, как ты. Такими? Это какими? Он смотрел на меня со вселенским снисхождением, с дровомыслящими, без розовых пони в голове. Впрочем, да. Розовый пони для твоего принца подойдёт куда больше, чем белый конь. Ну, так такими, как я, это какими? Чёрствыми, расчётливыми и вообще неспособными на хоть сколько-нибудь светлые, бескорыстные чувства. Вспылила я, резко встала и принялась спешно надевать пальто. Ты вот замкнулся на своём мерке денег и сидишь в нём довольный. Знаешь, пусть я многое упускаю в жизни, но и ты упускаешь не меньше. Но создающего счастья ты себе за деньги всё равно не купишь, как ни старайся. И не дожидаясь его ответа, быстро ушла. Лишь оказавшись на улице, на холоде, с искренней досадой подумала: Что такой был хороший день, но нет. Надо было Максу всё испортить. Хотя совесть осторожно намекнула, мол, испортил всё не только он. Но я пока к этим мыслям не прислушивалась. Вообще не хотелось об этом думать. Спрятав руки в карманах пальто, я спешно шла обратно в общежитие и старательно поддерживала свою злость. Но всё равно неумолимо проскальзывало сожаление. И если это была наша последняя встреча с Максимом, жаль, что она закончилась именно так.